Васильчиков, однако, не явился за совершенно уже разрушившимся в это время здоровьем его, а Рибапьер – за пребыванием в своих имениях. Нашлись еще и два рядовых той эпохи, состоявшие во время празднования юбилея сторожами в каких-то казенных местах. Каждому из них государь велел дать по 150 рублей, и они сидели также за обеденным столом, Между другими ветеранами, смешав всех колоссальным аппетитом и, соответственно, жаждой, хотя ели и пили все, что подавалось, более, может быть, из дисциплинарного чувства, не смея отказаться. В полк государь прислал на обед деньги, и, наконец, вечером все люди отправлены были на его счет, существовавший здесь в то время цирк Гвера. Полковой адъютант Анненков и другой офицер граф Крейц пожалованы во флигель адъютанты. Кончина великой княжны Марии Михайловны, последовавшая в Вене в ночь с 6 на 7 ноября, поразила царственный дом наш новой печалью. 13 ноября, еще до манифеста, разнесли по городу афишки об отмене всех спектаклей на три дня, а потом наложен был трехмесячный траур. При дворе ограничились одними панихидами в царском селе, в котором пребывала еще в то время императорская фамилия, а для публики совершена была панихида в Казанском соборе, на которую пригласительные повестки разнесли от полиции по обыкновению на другой день. Между тем, еще прежде получения печального известия, по письмам об отчаянном положении больной, отправился в Вену наследник цесаревич. После кончины великой княжны, августейшая матерь ее с младшую дочерью осталась в Вене, а великий князь Михаил Павлович выехал оттуда в Петербург, куда повезли тело усопшей. Тут пришла весть, что великий князь занемок в Варшаве И государь, чуждый всякого утомления, он только незадолго перед тем возвратился из Москвы, а летом ездил навстречу императрице в Варшаву, 24 ноября в ночь снова полетел в этот город. Вдруг на рассвете 29 ноября жители Петербурга были крайне удивлены и частью испуганы при виде развивающегося над Зимним дворцом флага – знак что государь уже опять в Петербурге, не докончив, видно, предположенной поездки. Тотчас пошли расспросы, догадки и натурально прекрасные выдумки. Вот что случилось в самом деле, по рассказу мне тогда же графа Орлова, сидевшего в одном с государем экипаже. Выехав отсюда по прекрасному санному пути, в первый раз в жизни государевой в закрытой кибитке, Они у Вилькамир за недостатком снега принуждены были пересесть следовавшие за ними летние экипажи. Прежде того, у динабурга и потом у Янова наши путешественники благополучно переправились через неставшие еще реки на паромах у Ковенской заставы, куда прибыли 26 числа в 11 часов темной ночи, были встречены полицмейстером который на вопрос государя отвечал, что и через Неман, также еще не ставший, переправа совершенно безопасна. «Вследствие того, — продолжал Орлов, — мы приехали через город прямо к реке, где в присутствии губернатора и всех местных властей отпрягли у нас лошадей и коляску с поднятым верхом, в которой мы сидели, свезли на руках на паром». Так я думал в темноте, но вышло иначе. От берега шагов на шестьдесят река была покрыта льдом, и на этот лед наслали доски, а паром причалили к тому месту, где он кончался. Едва протащили нас десять шагов, как вдруг доски заскрипели, лед проломился, и коляска начала погружаться. Задние колеса стали твердо на дно, но передние, не доставая уже до него, страшно колыхались, а ешшие нас люди ушли в воду почти по горло. Первым делом было велеть скорее спустить вверх коляски, чтобы при напоре воды льда и сильном ветре ее не опрокинуло с поднятым верхом наб бок. В каком случае мы с нашей тучностью могли бы тотчас погибнуть.